Глава сорок пятая. Влад. У нее такая боль в глазах, будто в груди застряли осколки. Я смотрю балет, бессмертную классику, «Лебединое озеро». Наивняк в драматургии, но для романтических цветочков то, что нужно. Ей нужна сказка хоть на время. Потому что брак со мной сказкой можно назвать только с уточнением, что это очень плохая сказка. Злая, без хэппи-энда в окончании. Я смотрю балет, но думаю только о том, что заметила Мари. А хрен провалены задачи. Она привязалась ко мне, более того, из раза в раз, забываясь, она шепотом называет меня любимым. «Она меня любит! черт ее раздери!» Я так и думал, что мой цветочек не умеет влюбляться слегка. Любить так всем своим существом, отдаваться так полностью. Поэтому она так долго оправлялась после последнего предательства. И кого же она любила сильнее, меня или ублюдка чугунного? Ответа на этот вопрос я не хочу знать, не хочу даже осознавать, что было бы для меня лучше. потому что если его, я могу что-нибудь сломать, если додумаю эту мысль до конца. А если меня, то насколько же ее сломает тот день, когда я не встану после операции? Это не говоря уже о том, что в этот день она снова останется без защиты. Одна. Я могу разделаться с одним ее врагом, я близок к этой цели как никогда, но вокруг еще так много уродов, которые захотят сломать мой цветочек. А ведь она только-только отогрелась, распустила свой бутон. Не говоря уже о том, что где-то там еще вроде два мудака, которые посмели сделать моей Маргаритке больно. У меня просто не было времени их искать. И как вообще позволять себе умирать, зная, что эти ублюдки дышат? Моя задача перевешать их всех за причин на первых попавшихся сучьих. В эту секунду я уже ненавижу свои риски. Мне мало времени, которое мне отвели очень мало. Я не справился с задачами, которые сам для себя поставил. Я даже не могу сказать своей женщине, что без ума от нее просто потому, что не хочу, чтобы она только усугубляла свою привязанность ко мне. Итак, тебе понравилось? Не удерживаюсь от вопроса, когда мы с цветочком возвращаемся в наш лимузин. Мне бесконечно нравится болтать с ней на такие ерундовые бытовые темы. Хотя, конечно, лучше бы я поменьше допускал сближения с ней. Или уже принял, что оно есть и неизбежно. Нет, все еще пытаюсь держаться хотя бы в чем-то. Спрашиваешь? На бледных щечках цветочка цветет красиво румянец. Я никогда не думала, что балет это настолько эмоционально и чувственно, и что лебединое озеро настолько глубоко пробирает, просто насквозь. Это было просто потрясающе. Хорошо. Я слегка улыбаюсь, развалившись рядом с ней. И рад, что угадал с этим. В конце концов, именно с балетом я действовал наугад. Маргаритка молчит и таращится на меня всю пристальней. И такое ее внимание меня цепляет, потому что оно не обозначает ничего хорошего. И точно, цветочек двигается от меня, проводит маленькой ладушкой по коленям, прикрытым тонкой тканью струящегося подола. «Может, ты хочешь прилечь? Я готова поработать подушкой. Дьявол! Кажется, я облажался с маскировкой усталости, все-таки она как-то проявляется внешне. И цветочек, конечно же, прониклась. Я щурюсь жестче. Обычно этого хватает, чтобы Маргаритка прекратила делать то, что меня раздражает. Но она только напрягается, закусывает губу, ее взгляд становится каким-то умоляющим. И снова дьявол! Ты придумал эту женщину! Оно и заметно. На самом деле я совсем не хотел отказываться от этого предложения. Смотри, ворчливо замечая, опуская затылок на ее колени. И если мне понравится, я буду этим злоупотреблять. Без вариантов. А мне уже нравится. Сколько захочешь. Цветочек облегченно вздыхает, опускает свои теплые ладошки мне на виски, растирая их. Она не могла придумать пытки и когда я готов порвать глотку любому, кто сейчас отвлечет ее от меня. И в то же время я не должен так расслабляться. И все же расслабляюсь. Мысли медленно затихают, тяжелеют, оседают на дно черепной коробки, растекаясь по нему. Мигрень моя постоянная спутница в последние дни, как темная дымка на горизонте, истаивает, не оставляя после себя даже тени. «Как же хорошо с тобой, Маргаритка!» — вырывается из меня то, что лучше бы не озвучивать пока. Что называется селяви. Вот уже кончилось сопротивление Владислава Каримовича, он уже почти готов вилять хвостом и подыгрывать лапкой. Все потому, что у кого-то слишком волшебные пальчики. А я ведь хотел от этого отказаться, дурак дураком, и уши у меня холодные. И мне с тобой хорошо. Тихонько, сокровенным шепотом признается цветочек. Я сам ощущаю, как с каждой секунды ближе к аду. Всякий раз, когда я называю ее цветочком, я думаю о всем известной картинке. Маленький слабый колокольчик, чей стебелек можно переломить легким прикосновением, прорвавшийся сквозь бетонный асфальт, нашедший маленькую трещинку, пробившийся в нее. Все это про нее, про эту девчонку, слабую, уязвимую, отчаянно нуждающуюся в защите. Ей не повезло. Она могла найти кого-то гораздо милосерднее меня, но прежде чем она это сделала, я сам ее нашел, и теперь уже черта с два кому-то отдам. Цветочек массирует мне виски и даже не подозревает, насколько мало расстояние ее отделяет от того, чтобы я приподнялся и одним движением поменял расположение нас с ней относительно друг друга. Благо, она не платя, или музин едет ровно. Что помешает? Ответ оказывается неожиданным. Мешает реализовать этот план? Состряпанный на коленках, причем даже не на моих коленках, обычно вибрация в моем кармане и возбужденный голос нужного человека. «Есть контакт, шеф!» Ликующе возвещают мне с той стороны трубки. Он решился. Я сбрасываю торжествующе, улыбаясь. Что ж, наконец-то, блок Мари большой, известный, мечтательный девичий пост о встрече с недавно женившимся другом возымел успех. И там на фото мой цветочек шикарно, и там очевидно, что я очень намного для нее готов». Мой враг заглотил наживку и теперь постарается оттяпать кусок побольше. А я думал, что ошибся в сопернике, и он все-таки проявит осторожность.